Это декларация прав, давшая законное признание тем больным явлениям, которые распространились в армии, где частично, где в широких размерах, путем бунта и насилия, или, как принято было выражаться, в порядке революционном, окончательно подорвала все устои старой армии. Она внесла безудержное политиканство элементы социальной борьбы в неуравновешенную и вооруженную массу, уже почувствовавшую свою грубую физическую силу. Она оправдывала и допускала безвозбранно широкую проповедь, устную и печатную антигосударственных, антиморальных и антиобщественных учений даже таких, которые по существу отрицали и власть, и само бытие армии. Наконец, она отняла у начальников дисциплинарную власть, передав ее выборным коллегиальным организациям и лишний раз в торжественной форме, бросив упрек командному составу, унизила и оскорбила его. Пусть самые свободные армии и флот в мире, сказано было в послесловии Керенского, докажут, что в свободе сила, а не слабость. Пусть выкуют новую железную дисциплину долга, поднимут боевую мощь страны. И великая молчальница, как образно и верно, характеризуют французы сущность армии, заговорила. Зашумела еще громче, подкрепляя свои требования угрозами, оружием и кровью тех, кто имел мужество противостоять ее безумию. Декларация — творчество коллективное, зародившееся в недрах Совета, но в ее принятии повинен и офицерский элемент преимущественно тот, что в содружестве и в угодничестве перед революционной демократией искал выхода своему непротивлению или честолюбивым помыслам. Первый раз декларация почти в той же редакции, которая приведена в приказе, была оглашена еще 13 марта на совещании офицеров и солдат Петроградского гарнизона под председательством подполковника генерального штаба Гущина, из-за угодничества или из-за битости петроградского офицерства, ошеломленного событиями еще не разобравшегося в них, чтение декларации не вызвало ни страстных речей, ни сколько-нибудь сильного протеста. Были внесены лишь некоторые поправки и принята при общем энтузиазме резолюция, об установленном прочном братском единении между офицерами и солдатами. Проект декларации поступил в Поливановскую комиссию, которая разрабатывала его совместно с военной секцией Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов. В течение почти двух месяцев, причем офицерский состав комиссии проявил преступный оппортунизм, который не раз приводил в удивление случайных участников заседаний. В конце апреля проект в окончательной редакции был прислан Гучковым на заключение вставку. Мы дали горячую отповедь, в которой излили все свои душевные муки и верховный главнокомандующий и я, всю свою скорбь. За беспросветное будущее армии. Декларация последний гвоздь, вбиваемый в гроб, уготованный для русской армии, таков был окончательный наш вывод. Гучков 1 мая сложил с себя звание военного министра, не желая разделять ответственность за тот тяжкий грех, который творится в отношении родины, в частности, не желая подписывать декларацию».